Пей до дна. Что там? Перцовка. Пей. Я подношу карту, наполненную до краев стопку, больше похожую по объему на маленький стакан. От одного запаха глаза слезятся, а нос сам по себе прочищается, правда, ненадолго. Марина настойчиво подталкивает стопку под донышко, и я все же делаю щедрый в половину содержимого глоток. Надо будет убить лучшую подругу. Лучше дважды. Еще мелькают в моей голове мысли, когда губы, неба и горло опаляют такой нестерпимой остротой, что я чувствую себя огнедышащим драконом. Из глаз, помимо воли, брызгают слезы. Маринка смотрит на меня, выжитающая, сидящая чуть поодаль, Катька, округлив глаза. Простуда действительно отходит на второй план. Ей просто не остается места среди приступа удушающего кашля, который сменяет эффект слезотечения. «Я когда-нибудь убью тебя, Марина!» – обещаю когда ко мне возвращается возможность говорить. «Нормально вообще! Я тебе тут жизнь спасаю, а ты членовредительством грозишься!» придворное обидчиво сокрушается подруга. «Это теперь так называется!» «Ага! Ну, хоть немного помогло!» «Не, но я запьянела!» Насморк действительно исчез. Или мне просто стало все равно, течет у меня из носа или нет. По венам разлилось такое приятное тепло, от которого хотелось улыбаться во весь рот. И даже перцовое послевкусие на губах не казалось таким уж противным. Запьянела? Этим надо воспользоваться, решает Маринка, устраиваясь в кресле удобнее. Рассказывай, как -то там со своим шефом? Что у вас? У нас? Ну да, у вас... А что может быть у нас? Он меня доводит, я и не сдаюсь. Ладно тебе, Андрей, просто прелесть. Это пока ты не на моем месте. Была бы на моем, он бы к тебе цеплялся. Завидую. Нечему. Иногда мне кажется, я не выдержу и сяду по статье 105. И лишишь генофон такого мужчины? Какая ты злая. У меня есть на то все основания. Я выставляю указательный палец вверх, давая понять, что готова отстаивать свою позицию относительно Орловского до победного. Но пересказывать то, что подруги знают наизусть, и без моих повторений не успеваю, раздается звонок в дверь. «Ты пиццу заказала?» – удивленно спрашивает Катя. Я пожимаю плечами. Больше гостей я не ждала, ничего с доставкой на дом не заказывала. Значит, кто-то из соседей. Я открываю дверь, не глядя в глазок, и зря. На пороге стоит Орловский, собственной персоной. Выглядишь ужасно, говорит он, и мне лишь на мгновение кажется, что в его взгляде мелькает тревога. Привидится же такое. Спасибо. Надеюсь, самочувствие лучше вида. Надейся. Тебя каким ветром сюда принесло? Попутным. Мама попросила заехать и привезти тебе это. Он вручает мне пакет, который я инстинктивно прижимаю к груди. Даже заложенный нос не мешает мне понять по запаху, что Орловский привез имбирь, лимон и что-то еще, корицу, что ли. Спасибо, снова повторяю я. И на этом вроде бы можно было закончить разговор, но этот засранец стоит и не уходит. Он только смотрит совсем не на меня. Его взгляд направлен куда-то мне за спину, а на лице при этом появляется довольная ухмылочка. Слышу, как сзади переговариваются девчонки. Так... Передача на больного завершена. «Можешь ехать», — говорю я ему и пытаюсь закрыть дверь, что Орловский не дает сделать, придержав ее рукой. И «Почему сейчас внутри рождается какое-то странное чувство, будто у меня пытаются забрать что-то мое, принадлежащее мне с самого детства? Нехорошее такое ощущение, которое надо бы гнать метлой. Куда подальше?» «Поухляшек, ты почему такая злая?» — интересуется Андрей все так же заглядывая в квартиру, и невоспитанная пригласила бы в гости. «Еще чего? Не хватало в ресторане эпидемию устроить!» «Зря опасаешься! Твои заразности я привык давным-давно, у меня на нее стойкий иммунитет!» Он вдруг перевел взгляд на мое лицо и, вскинув брови, наклонился прямо к губам. «Дурацкое предположение, что Андрей вот-вот меня поцелует, заставило меня впасть в такой ступор!» что я лишь испуганно воззрилась на его рот в каких-то паре сантиметров от моего и забыла, как делать следующий вздох. «Пухляш, ты что, пила?» Поинтересовался он тихо, как будто был моим старшим братом, который поймал меня на месте преступления. «Немножко», — пискнула я, отступая на шаг. «И вообще это не твое дело!» Я все же совладала с дверью, захлопывая ее перед носом Орловского, прежде чем он успел предпринять попытку ворваться в квартиру, чему бы Катя и Марина были только рады. «Зачем ты его выставила?» – удивилась последняя, когда я вернулась в комнату и водрузила пакет на кофейный столик. «Затем!» «Нечего портить мне единственный выходной! Я и так на его морду лица завтра насмотрюсь! Везет тебе! Он красавчик!» «Он?» с кем-то спутала этого Орловского. Не глупи, Рид. То, что он красивый и сексуальный, не заметила бы только слепая. Значит, я ко всему еще и не зрячая. Я достала из пакета лимона упаковку аспирина, несколько энергетических батончиков и большую бутылку домашнего морса. А на самом дне обнаружила сложенный в четверо листок. Выходи на работу быстрее, пухляш. «Мясо будет скучать по полетам, если ты не появишься завтра же». «Оригинальный способ подержать и пожелать здоровья в стиле Орловского». Я неодобрительно хмыкнула и скомкала послание. Только почему на моих губах помимо воли появилась довольная улыбка?